Очнувшись от дремы, Волков рывком сел и осмотрелся. Еще не до конца проснувшись и не совсем понимая, что его так встревожило. Каким-то подсознательным чувством он уловил. Происходит нечто странное, нарушающее привычный порядок на привале. Но что? Посапывала на расстеленном пальто Настенька. Рядом дремал разморенный жарой кулик. В стороне возился с пулеметом Сашка Тур, направляя дырчатый кожух с торчавшим из него стволом то на пенек, то в сторону тропинки. Судя по высоте солнца, скоро должен вернуться Костя, ушедший с Макаром в деревню чинить рацию. Получится у него или нет? Нужна... Крайне нужна связь с центром. Они там наверняка сильно беспокоятся, не имея известия от направленной в немецкий тыл разведгруппы, а может быть, уже считают их погибшими и готовят к отправке новых разведчиков. Так, а где гнат, этот медвежеватый мужик с бычей, покрытой темным загаром шеи? И где Ивась? Где сельчане? толкнул в бок участкового Антон. «А?» — открыл мутные сосна глаза Алексей. «Мужики?» Вась в дозоре, а Гнат пошел его менять. «Давно?» — насторожился Антон. «Порядком?» — садясь, ответил Кулик. Не «Небось, болтают? Придут, куда денутся?» «Когда?» — ушел Гнат. Капитан встал. Сашка Тур оставил пулемет и прислушался к разговору, встревожно глядя на милиционера и командира. «Когда?» – наморщил лоб Алексей. «Да ты как раз задремал, а он курил. Я и говорю, если, мол, не спится, то смени Ивася». Ну, он согласился. Пожалуй, больше часа прошло. Так. Антон проверил парабеллум и направился к тропинке, ведущей в деревню. Я скоро, ждите. Все собрать. Я с вами? Догнал его Тур. Нет, отрезал Волков. Ждать Серого. С ним может прийти еще один человек. Пусть оба дождутся моего возвращения. После продуваемой ветерком полянки, где они расположились на отдых, в лесу показалось душно. Неслышно ступая по мягкой земле, разведчик торопился к месту, где выставляли дозор. Прямо по тропинке он не пошел, а взял немного левее, чтобы выйти к сосне сбоку, подкрасться незамеченным. Если сельчане действительно заболтались, уселись покурить и обстоятельно обсудить события последних дней, это полбеды. Но если... Недаром он не спускал глаз с обоих. Недаром его ни на минуту не покидало чувство настороженности, Какого-то необъяснимого недоверия к ним. Ну, если сбежали. Что тогда? Остановил он себя, пробираясь через кусты. Если ушли, то их не догнать, не разыскать. Ищи ветра в поле. Лес велик, тянется на десятки верст в разные стороны. Ходить по нему они оба привычны. Но почему они ушли, если, конечно, его подозрения верны? Вспомнилась примятая трава недалеко от места разговора с Макаром. Треск веток под тяжелыми шагами. Неужели кто-то сумел подслушать? Оба. И Вася и Гнат мужики рослые. Любой из них мог оказаться там, пусть даже случайно. Неужели они услышали слова о золоте? О капитане Денисове? Золото ерунда. А вот Денисов с его материалами и архив мог услышать только один и поделиться с другим. Прав милиционер, разные люди попадаются среди сельчан, долго проживших под Панами. Увидев издали вывороченную сосну, Волков затаился, прижался к стволу дерева и прислушался. Не донесутся ли до него обрывки фраз? Может быть, удастся расслышать голоса или учуять запах самосада? Вдруг мужички действительно сидят себе рядком, забыв про войну, про то, зачем они здесь и беседуют? Нет, ничего не слышно. Не доносится сюда запах табака. Пройдя еще несколько шагов, Антон снова прислушался. Тихо, только ходит по верху ветер, качая кроны деревьев и шумя листвой. «Где же мужики? Неужели и правда решили сбежать?» «Ну куда?» Куда им бежать вдалеке от родных мест, когда кругом немцы, чуть не в каждой деревне, и даже лесные дороги, забитые их частями, спешащими к фронту? Не глупы же они в самом-то деле. Подозревать Ивася или гната в связях с врагом по меньшей мере абсурдно, а вот считать их способными на неразумный поступок или трусость? Бывает, слабнет человек, особенно когда чувствует, как далеко зашло дело, а повернуть назад нет возможности и остается только один в путь – вперед, где может ждать гибель. Тогда он способен найти для себя другой выход – дезертировать, скрыться, спасая шкуру. Неужели и эти? Подобравшись ближе к поваленной сосне, Волков заметил, что над ямкой, где были ее корни, роятся мухи. Дрогнуло в нехорошем предчувствии сердце. Неприятный холодок пробежал по спине, вспотила ладонь, сжимающая рукоять парабелла. Антон раздвинул траву и густые листья папоротника и увидел лежащего ничком и вося. Там, где должна быть его голова, кровавое месиво, густо облепленное зелеными мухами. Отшатнувшись, волков с трудом перевел дух. Случилось еще более страшно, чем он мог предположить. Среди них оказался предатель. Гнат. Гнат Цыбух. Якобы собираясь сменить на посту Ивася, он убил его и ушел. Куда? У него теперь одна дорога. К немцам. Значит, это он, подкравшись, залег в траве и подслушал разговор Антона с Макаром. Что он успел услышать? Если бы знать. И почему опытный капитан сразу не проверил, кто отлучался с привала? Наверное, вас не согласился пойти вместе с Гнатом или попытался его задержать и поплатился за это жизнью. Или Гнат опасался, что его хватится? Крыцакулик Кулик говорил, что они давно враждовали. Вот и кончилась их вражда и спор. Кончилась взаимная слепая ревность. Мысленно попросив у погибшего прощения за дурные мысли о нем, Антон взял карабин, закидал тело убитого Ивася травой и валежником и побежал обратно. Надо теперь оставшимся поторопиться. Очень поторопиться. На полянке с нетерпением ждали его возвращения. Рядом с сияющим Костей сидел Макар Путко, угощая Настеньку незамысловатыми деревенскими лакомствами. По лицу радиста, Волков сразу понял – удалось. Теперь они восстановят связь с центром. Как же переплетаются радость и боль приобретения и потери. И Вась погиб, ответил всем сразу на вопросительные взгляды Антон. Уходим, Цыбух предал. А -а -а -а, схватившись за голову, простонал Кулик: "Если бы я знал". Не время, Алексей, остановил его Волков. Надо скорее уходить. Этот подлец нам все способен. Макар, короткая дорога в уречье есть?